И потом сказала задумчиво. «Благодарю вас, Никита. Эти стихи мне очень нравятся». Последний вечер. За вечерним чаем матушка несколько раз переглядывалась с Анной Полосовой и пожимала плечами. Аркадий Иванович с ничего не выражающим лицом сидел, уткнувшись в свой стакан, Так будто режьте его, он все равно не скажет ни слова. Анна Полосовна, окончив пятую чашку со сливками и горячими сдобными лепешками, очистила от чашек, тарелок и крошек место перед собою, положила на скатерть большую руку ладонью вниз и сказала густым голосом. — Нет и нет и нет, мать моя Александра Леонтьевна. Я сказала, значит, ножом отрезано. Хорошенького понемножку. Вот что, дети. Она повернулась и ткнула указательным пальцем Виктора в спину, чтобы он не гордился. Завтра понедельник. Вы это, конечно, забыли. Кончайте пить чай и немедленно идите спать. Завтра чуть свет, мы уезжаем. Виктор молча вытянул губы дальше своего носа. Лиля быстро опустила глаза и стала нагибаться над чашкой. У Никиты сразу заслала глаза, пошли лучи от язычка лампы. Он отвернулся и стал глядеть на Василия Васильевича. Кот сидел на чисто вымытом полу, выставил заднюю ногу пистолетом и вылизывал ее щуря глаза. Коту было не скучно и не весело, торопиться некуда. «Завтра», — думал он, — У вас, у людей будни. Начнете опять решать арифметические задачи и писать диктант. А я кот праздников не праздновал, стихов не писал, с девочкой не целовался. Мне и завтра будет хорошо. Виктор и Лиля кончили пить чай, взглянув на густые, начавшие уже пошевеливаться брови матери, простились и вместе с Никитой пошли в столовой. Анна полосно крикнула вдогонку. «Виктор, что, мама? Как ты идешь? «А что? Ты идешь, как на резинке тащишься. Уходи бодро, не колеси по комнате. Дверь вот она. Выпрямись. На что ты будешь годен жизни, не понимаю. Дети ушли». В теплой и полутемной прихожей, где мальчикам нужно было поворачивать направо, Никита остановился перед Лилей и, покусывая губы, сказал, «Вы летом к нам приедете?» «Это зависит от моей мамы», — тоненьким голосом ответила Лилия, не поднимая глаз. «Будете мне писать?» — Да, я вам буду писать письма, Никита. — Ну, прощайте. — Прощайте, Никита. Лиля кивнула бантом, подала руку, кончики пальцев и пошла к себе, не оборачиваясь, пряменькая, аккуратная. Ничего нельзя было понять, глядя ей Очень-очень сдержанный характер, как говорила про нее Анна Полосовна. Покуда Виктор ворчал, укладывая в корзинку книжки и игрушки, отклеивал и прятал в коробочку какие-то картиночки, лазал под стол, разыскивая перочинный ножик, Никита не сказал ни слова. Быстро разделся, закрылся с головой одеялом, и притворился, что засыпает. Ему казалось, что всему на свете конец. Выпускающийся на глаза дремоти в последний раз появился, как тень на стене, огромный бант, которого он теперь не забудет во всю жизнь. Сквозь сон он слышал какие-то голоса. Кто-то подходил к его постели, затем голоса отдалились. Он увидел теплые лапчатые листья, большие деревья, красноватую дорожку, свозь густую, легко расступающуюся перед ним зарослей.